«Да, это возможно», — пробормотал он. «Теперь понятна причина его любезности. Я его знаю. Ни для кого из смертных он пальцем бы не шевельнул. Ну, а архангелов должны слушаться даже короли. Дело ясное». «Слушай, святой отец». -с, это что?» Между тем, бедный маленький король то трепетал от ужаса, то замирал от ожидания и надежды. Он делал отчаянные усилия, чтобы крикнуть и позвать Гендона, но у него вырывались только слабые стоны, и бедному мальчику было ясно, что Гендон их не слышит. Последнее восклицание верного друга разом воскресило его, как воскрешает умирающего свежий воздух полей. Собравшись последними силами, он сделал новую попытку закричать, но слабый стон вырвавшийся из его груди, был заглушен ответом старика, который как раз в эту минуту сказал, «Я ничего не слышу, кроме ветра». «Может быть, и ветер. И даже, наверное, ветер. Я давно уже слышу какие-то странные звуки. Не то стоны, не то какой-то шорох. Вот опять. Пойдем посмотрим, что там такое». Мальчик не мог вынести овладевшей им радости. Его утомленные легкие работали изо всех сил, но туго стянутые челюсти и наброшенная на него овечья шкура парализовали эти усилия. Еще минута, и ужас оледенил сердце несчастного. Он услышал, как старик сказал, «Да нет же, послушай сам, это ветер шелестит вон тех кустах. Идем, я тебя провожу». Потом мальчик слышал, как собеседники пошли прочь, слышал, как удалялись их голоса и шаги. Наконец все смолкло, и он остался один. Кругом воцарилась могильная тишина. Ему показалось, что прошла целая вечность, прежде чем опять послышались приближающиеся голоса, шаги и еще какой-то глухой стук, похожий на топот, «Лошадиных копыт». «Я не могу дольше ждать!» — послышался голос Гендона. «Нечего медлить. Наверное, он заблудился в лесу. Куда он пошел? В какую сторону? Скорей покажи мне дорогу». «Вон в эту! Да постой! Я сам тебя провожу!» «Что дело, то дело. Право, ты добрее, чем кажешься с первого взгляда». По крайней мере, я не думаю, чтобы нашелся другой архангел с таким добрым сердцем, как у тебя. Может быть, хочешь ехать верхом? Так возьми ослика, которого я приготовил для моего мальчугана. А то так поезжай на моем злополучном муле. И ловко же меня поднадули. Такую всучили норовистую дрянь, что не приведи бог. Спасибо! Поезжай лучше сам на своем муле. — А осла поведешь в поводу. Я пойду пешком. Дело будет верней. — Ну так хоть подержи осла, пока я с опасностью жизни скарабкаюсь на эту длинноногую клячу. Вслед за затем раздался отчаянный топот. Послышались удары кулака, свист плети, брань, проклятия и, наконец, громкий голос Гендона, обращавшегося к мулу с убедительной речью — Это последнее средство, по-видимому, сильнее всего остального, подействовало на строптивый нрав животного, потому что вслед за тем все стихло, и неприязненные действия были на время прекращены. С невыразимым ужасом прислушивался связанный маленький король к удаляющемуся топоту копыт, который скоро замер вдали. Последняя его надежда отлетела — Тупое отчаяние овладело его душой. «Ушел. Единственный мой друг покинул меня», — подумал мальчик. «Теперь я пропал. Старик вернется?» И тогда он не докончил своей мысли и с таким неистовством начал опять метаться и биться, что прикрывавшая и душившая его овечья шкура сползла с него. Вдруг... Скрипнула дверь. Король похолодел. Ему показалось, что он уже чувствует холодные прикосновения ножа. В ужасе он зажмурился, но сейчас же открыл глаза и увидел перед собой Джона Канти и Гуга. Ему хотелось крикнуть «Слава Богу!», но он только жалобно застонал. «Не прошло минуты!» как его руки и ноги были развязаны, и Канти с Гуга, подхватив его под руки с двух сторон, опрометью пустили с ним прямо по лесу.